Глава сороковая. Ева. Уже поздно. Мы сидим за столом в большой и просторной кухне Нейта. Едим пиццу и пьем светлое пиво. Ну, я не ем, но пью пиво большими глотками, делая их один за другим, чтобы убрать ту сцену из своего сознания. То, как убивали моих родителей. Как головка моего маленького брата ударилась о прикроватную тумбочку. «Человек, который их застрелил, похож на Джозефа», — говорит Нейт его одежда, его бейсболка. Но я думаю, что нам предстоит еще много чего открыть. Все не так просто. Меня тошнит, и мне одновременно хочется есть. И мне хочется, чтобы здесь рядом со мной находился кто-то, кто меня любит. Человек, который обнял бы меня и убрал эту картину из моего сознания. Я хочу, чтобы рядом была бабушка Пегги, а не люди, которым я не совсем доверяю. Теперь Нейт лучше ко мне относится, но только потому, что посчитал, что у меня есть особые способности, которые помогут добраться до скрытого уровня. Герой, глазами которого мы смотрели, был маленьким, отмечает сирена. Глаза этого участника игры находились ниже выключателя. Мы в голове маленького ребенка. У меня холодеет в груди. Мы смотрели моими глазами. Нейт поворачивается ко мне. Ты это видела? Не помню. Если это была я, то Джозеф знал, что я не способна толком рассмотреть лица. Если Джозеф знал, что я не способна толком рассмотреть лица, то я хреновая свидетельница. Я всегда говорила себе, что моя лицевая слепота — это результат травмы, полученной в ту ночь. Поэтому, когда я кричала то, что записала камера, что это сделал Джозеф, я знала, о чем говорю. Но лицевая слепота появилась не в ту ночь, я ею уже страдала. Вопросов слишком много, и я не могу все это обсуждать с Сиреной и Нейтом, не открыв им правду об этом моем недостатке и не объяснив, как все на самом деле плохо. Вероятно, я просто предположила, что убивал Джозеф на основании одежды и прически, но я не могла быть уверена. Я помогла убедить всех, что это сделал Джозеф, но на самом деле я понятия не имела, кто. «Твой отец сказал странную вещь». Странную, если допустить, что стрелял Джозеф, говорит Сирена. Он сказал, пожалуйста, не трогайте моего ребенка. По-моему, это звучит так, словно он разговаривает не с близким родственником, не правда ли? Да, это несколько странно, соглашаюсь я. Определенно странное построение фразы, если обращаешься к сыну, высказывает свое мнение Нейт. Или, может, мы все слишком усложняем, спрашиваю я. Я уже взяла себя в руки, и часть меня хочет, чтобы виновным оказался Джозеф, потому что тогда получится, что я, по крайней мере, не допустила ужасной ошибки. У нас нет конкретных доказательств, что он этого не делал. «Кроме того, что всех, кто что-то знает, убивают или предпринимают такие попытки», замечает Сирена. «А если тот парень, который видел две машины, прав, то в доме в ту ночь находился кто-то еще? И если этот человек невиновен, он бы дал показания». Я вздыхаю. «Скорее всего, ты права». «Джозеф сделал лица расплывчатыми», — замечает Нейт. «Таким образом он передает какое-то послание». «Я знаю, почему он так сделал. Он писал это для меня, и именно мне предстоит понять, что он хотел сказать». «Где подсказки?» — спрашивает Сирена. «Нам нужно поделиться друг с другом всем, что мы знаем об игре и обо всех людях, которые в нее включены». Перед сиреной лежит блокнот, в руке она держит ручку. Для нее это все еще развлечение, хотя она должна видеть, как сильно меня потрясло увиденное. Она бросает взгляд на меня, потом опускает ладонь мне на руку. Если Джозеф невиновен и в сознании, мы должны выяснить, что же произошло на самом деле. Сирена и Нейт ведут себя так, словно знакомы много лет. У них столько общего в этом странном мире гейминга, в котором они живут. Маркус мало знает про этот мир, хотя продают игры в своем магазине. Он даже не знал про скрытый уровень. Нейт фактически ведет жизнь отшельника, но при этом спокойно болтает с сиреной. Я начинаю беспокоиться за Маркуса. Может у Нейта и изуродовано лицо, и ведет он себя как мудак. Но в нем привлекает сочетание денег, компетентности и уязвимости. Нейт делает глоток пива. Нам нужно больше информации, чтобы убедить полицию заново открыть дело. Я пытался с ними об этом говорить после того, как моя машина слетела с дороги. Но нам нужно больше, чтобы двигаться дальше. «В каком состоянии был Джозеф в ту ночь?» — спрашивает Сирена. «Он же приехал к тебе прямо после убийств. Он был измазан кровью». «Я его не видел», — отвечает Нейт. «Я слышал, как он приехал. Он сразу же пошел в переделанный гараж, который мои родители выделили нам для наших занятий геймингом». «Вы, наверное, посчитаете меня очень испорченным, услышав все это». И, наверное, так и было. Мы были так одержимы этой игрой, что иногда мы едва ли перекидывались парой фраз за целый день в процессе работы. Если у Джозефа появлялась какая-то мысль, он обычно приезжал ко мне и шел прямиком в гараж, даже не заходил поздороваться. Иногда он там оставался и работал всю ночь. В гараже стояла раскладушка. После той ночи я проверил время. Он выносил изменения до самого утра и после него осталось несколько грязных чашек кофе. Теперь у меня такое ощущение, будто я плыву над самой собой. Я эмоционально отстранилась от всего этого. «А наши родители за него не беспокоились?» — спрашиваю я. «Если он не приходил ночевать?» Обычно он их предупреждал, что останется у меня, и они к этому нормально относились. Поэтому в ту ночь мне и в голову не пришло, что что-то не так». Твои родители не возражали против того, что Джозеф ночевал у вас и работал над игрой. Я был настоящей занозой в заднице до того, как начал тусоваться с Джозефом, говорит Нейт. Связался с дурной компанией типа того. На самом деле они даже радовались, что я стал проводить все время в работе над игрой. По крайней мере, они знали где я. Они считали Джозефа подходящей компанией, пусть и несколько замкнутым. Он был интровертом. Конечно, после случившегося их все резко осуждали. Нед берет кусок пиццы, сворачивает его и засовывает в рот, но потом бросает взгляд на сирену и прикрывает рот, пока жуёт. Похоже, сирена совершенно спокойно относится к наполовину торчащему изо рта куску пиццы. «Так что в ту ночь ты даже его не видел», — уточняет она. «Нет, естественно, потом я жалел, что не спустился тогда в гараж. Но Джозеф часто был довольно резок, поэтому я решил не лезть». Пусть работает. Я смотрел телевизор с родителями. Потом мы все отправились спать. Я знаю, что это звучит странно, но так все и было. Ты знал, что он взял машину своего отца? Интересуется Сирена. Я не вмешиваюсь, пусть обсуждают. Теперь у меня такое ощущение, будто все это происходит за медленной съемки, за стеклом, а я только вижу, как шевелятся их губы. Причем так быстро, что мне за ними не успеть. Он поставил ее на дороге, отвечает Нейт. Ружье, вероятно, все это время лежало на пассажирском кресле. Мы понятия не имели об этом. А утром он уехал? Да, а затем мы все увидели в программе новостей. Нейт медленно качает головой. Черт побери! То утро я не забуду никогда. Сирена протягивает руку и касается кисти Нейта. Наверное, это было ужасно. А в новостях сказали, кто это сделал? Нейт печально улыбается сирене. На самом деле я не помню. Может, они что-то прямо сказали. Может, я догадался, что-то услышав. Я сразу выбежал из дома и поехал на велосипеде через лес и болото к Красному дому. Конечно, территория была огорожена полицейской лентой, а задняя часть дома еще тлела. Это было ужасно, чёрт побери. Я заставляю себя снова включиться в разговор и спрашиваю. «На этом этапе ты знал, что Джозефа винят в случившемся?» «Нет, я думал, что он тоже мертв. «Но на самом деле он уехал из твоего дома и врезался в дерево», уточняет Сирена. «Да, официально ему еще даже не разрешалось водить машину. Он не спал всю ночь и, вероятно, был в жутком состоянии. Поэтому неудивительно, что он врезался в дерево». «Ты приходил к нему в больницу?» спрашиваю я. «Один раз. Это был просто кошмар. Он лишился половины черепа». Мои родители отказались меня туда возить. Она на общественном транспорте было сложно добираться, поэтому я больше его не навещал. Я его предал».